Глава вторая. Крыса по имени Гитлер. Комроты капитана Праксин глядел на Мазора так долго, что старшему лейтенанту сделалось не по себе. Казалось, что не два глаза на него глядят, а два 160 миллиметровых миномета. — Ты, Старлей, соображаешь вообще, что ты творишь? — рявкнул наконец капитан. Старлей развел руками. — Соображаю, товарищ капитан, только победителей, как известно, не судят. — Еще как судят! — сурово сказал Апраксин. — И не просто судят, а военно полевым судом судят таких дураков! Он подошел к Мазуру, взял за грудки, встряхнул как следует. Глаза его неотрывно глядели на лейтенанта. Он как будто не знал, что с ним делать, то ли ударить, то ли обнять. Спустя несколько секунд на губах его заиграла еле заметная улыбка. — Вот ты черт везучий! — проговорил он наконец, и в голосе его осуждение мешалось с восторгом. — Ну, я понимаю, идея я увлекла, но ты хотя бы со мной посоветовался бы посреди белодня к фрицам, за линию фронта. И даже мне не доложился. Если бы убили тебя... — Невелика потеря, — отшутился старлей. — Лейтенантов в советской армии пока хватает. — А я не про то, — оборвал его капитан. — Я про то, что я бы и не знал, где твои холодные останки искать. Мазур только головой покачал. — Никак нет, товарищ там, все бы вы знали. Я перед тем, как на вылазку отправиться, все старшине Протопопову рассказал. а, -а, -а тут еще и Протопопов затесался, — протянул капитан. — У вас выходит коллективная самодеятельность. — Ну вот что, старлей, за нарушение дисциплины вам со старшиной выговор, а за то, что Оберста в качестве языка доставил, представлю тебя к ордену Красного Знамени. — А, нет, не представлю. Красное Знамя у тебя же есть. — Значит, Старлей, готовь дырочку под орден Красной Звезды. — Слушаюсь, готовь дырочку, тач капитан. И Мазур с комической серьезностью поднес ладонь к пилотке. — Разрешите идти? — Разрешаю, — махнул рукой капитан. Ком взвода улыбнулся одними глазами, развернулся налево кругом и пошел к выходу. «Э, — Постой, Старлей! — раздался ему в спину голос Апраксин. — Погоди. Мазур снова развернулся на 180 градусов, И смотрел теперь прямо на командира. Физиономия у того скислилась, будто вдруг его настигла зубная боль. — Вот какое дело, — сказал он, — радиограмма пришла. Вызывает тебя в штаб полка. — В штаб? — удивился Мазур. — А кто и зачем? — Зачем, не знаю, — с неожиданным раздражением проговорил капитан. — Одно могу сказать. Вызывает особый отдел. Мазур удивился еще больше. На душе заскребли невесть, откуда взявшиеся кошки. «Сегодняшний майор воду мутит?» — спросил он напрямик. Капитан снова поморщился, как будто заболел уже не один зуб, а целая челюсть. Пес все знает, кто там чего мутит, у чекистов сам черт сломит. В любом случае, ему, Мазуру, беспокоиться незачем. После сегодняшней вылазки он безусловный герой, а на героя кто же покусится?» Старший лейтенант на этот счет был несколько иного мнения. На его памяти в недрах НКВД пропадали такие герои, ему грешному не чита, да и не вызовут просто так не стал с сего с передовой в особый отдел. А то, что ты не знаешь за собой никакой вины, это еще не значит, что ее нет. Как шутят те же самые чекисты, то, что вы до сих пор не расстреляны, не ваша заслуга, а наша недоработка. Но капитан об этом, обо всем он говорить не стал, но все-таки языка привели. Зачем портить человеку радость? Если у Сабистов на него что-то серьезное, разбираться все равно придется самому. — Поди к Коровину, скажи от моего имени, пусть тебя до штаба на с своем подбросит, — велел капитан. Лейтенант только рукой махнул. — Не надо. До штаба всего километров пять, он пешочком прогуляется, ему только в радость. И, выйдя наружу, пошел пылить по дороге в сторону тыла. Перед выходом думал переодеться в чистое, свежее, а потом махнул рукой, много чести и так сойдет. Так и шел мазур по дороге вдоль поля, а пшеница золота и тяжелая, колосилась по обе стороны от него. Будь старлей деревенским жителем, такой пейзаж стал бы ему бальзамом на сердце. Ну, увы, был он с ног до головы городским. А, впрочем, поле смотрелось красиво с любой точки зрения, хоть городской, хоть колхозной. Кое-где, правда, вместо пшеницы зияли вырытые бомбами и снарядами черные от осыпавшейся земли воронки. Однако на воронке эти старлей старался не смотреть. Он их за войну и без того повидал немало. Мазуру, можно сказать, повезло. На фронт он попал добровольцем после аспирантуры Ленинградского университета в 43 году, когда минули первые самые тяжелые месяцы отступления, и война медленно, но неотвратимо пошла на поворот, и за горизонтом уже брежела далекая, но все равно безусловная победа. Главное, что появилась надежда, да нет, не надежда, уверенность, что мы победим, что все будет хорошо, все будет как надо. В начале 1943 года блокадное кольцо вокруг Ленинграда было частично прорвано, восстановилась связь с Большой Землей, этим воспользовался Мазур. Закончив к лету аспирантуру, диссертацию защищать не стал, попросился добровольцем на фронт. На обучение воинскому делу вчерашнего аспиранта вместе с другими добровольцами отправили в Череповецкое пехотное училище. Учеба там шла серьезная. Подъем в пять утра, марш, бросок на полигон в десяти километрах от казармы. До пяти часов вечера интенсивная боевая подготовка под палящим солнцем. Потом теория, во время перерыва солдатский сухпоек. Курсанты обгорали под беспощадным ультрафиолетом, и изнемогали от усталости, падали с ног от теплового удара, Не только люди ломались, но и неживая материя приходила в негодность. От тренировок прямо на спинах расползались пропотевшие гимнастерки. К концу июля их переместили в лагерь под Новгород. Здесь из общей группы десять человек, в соответствии с их успехами в подготовке, согласно их желанию, зачислили в отдельную разведроту и отправили на фронт. Тут Мазур отвлекся от воспоминаний. Из-за холма медленно выплывала околица польской деревни. Белое здание костела видно было за несколько километров. Теперь вот обнаружилось и само село. Надо сказать, в Польше разные имелись деревни. Были и богатые, с кирпичными и деревянными домами, украшенными крытыми черепицей. А были и победнее, где дома похожи на украинские мазанки или простые русские избы. Вот только невысокие серые заборы в польских деревнях, пожалуй, стояли все таки поровнее. Здешняя деревня была бедная. Однако во всякой, даже самой бедной деревушке, всегда есть приличный дом, где живет или старст, или кулак, или другой какой местный богатей. Вот в таком приличном доме обычно и располагался штаб, после того, как хозяев оттуда вежливо переселяли в другое место. Хозяева не сопротивлялись. Даже если были недовольны, уходили тихо, да еще и благодарили. И это понятно. Не нравилось полякам под немцами. Те считали их недочеловеками, унтерменшими. Под русскими, впрочем, ляхам жить тоже не очень-то хотелось. Но это было все-таки проще. Во-первых, родственный народ, да и привычка к совместной жизни имеется, как никак сто лет в составе Российской империи. Во-вторых, местные жители надеялись, что армия быстро пройдет дальше, а они опять заживут собственным уставом. У околицы воткнулась в землю импровизированная КПП в виде сторожевой будки из пыльной щелястой доски. Рядом мыкались двое караульных с автоматами. Средних лет сержант и молоденький ефрейтор. Сержант, веслоусый и степенный украинец, строгим голосом потребовал у Мазура документы. Пока он вдумчиво изучал офицерское удостоверение, Старлей бросил взгляд по сторонам, бегло оценил обстановку. Обстановочка была так себе. Место для караула, не бог весть какой, обстреливается с двух сторон. Да и сам караул действует бестолково. Оба цербера стоят к нему слишком близко. Захотел бы, снял обоих голыми руками за пару секунд и пикнуть бы не успели. Правда, продолжив осмотр, шагах в десяти от контрольного пропускного пункта Старлей обнаружил подозрительно густой куст бузины. Если бы он, Мазур, обустраивал тут пункт пропуска, непременно посадил бы еще одного бойца прямо за бузиной. Кстати, очень может быть, что сейчас там на самом деле кто-то сидел. Тогда, конечно, это несколько меняло оценку диспозиции. Один точный выстрел из кустов способен развеять самые буйные фантазии. По какому делу к нам, товарищ, старший лейтенант? Спросил сержант, возвращая документы Мазуру. Ну, штаб полка кратко отвечал тот, полагая, что посвящать сержанта. В детали он не обязан. Но веслоусый караульный, видно, смотрел на это дело совсем иначе. «Командировка, направление, другое какое предписание имеется?» — спросил он, и как бы невзначай заступил Старлею дорогу. В тот же миг пухлогубый развощокий ефритер оказался за спиной Мазура. Тот даже опомниться не успел. «Это церберы. Вот молодцы», — подумал ком взвода признавая что не прав был пренебрежительно отнесясь к тутшним бойцам. Ишь, как окружили. Не снимать же их теперь в самом-то деле. Так что за дело у вас? Голос сержанта неожиданно окреп, громыхнул сталью. Старлей развел руками, улыбнулся простодушно. Понятия не имею, что за дело. В особое дело меня вызвали радиограммой. А зачем, почему, сами понимаете, не доложились. Молоденький ефрейтор... Вопросительно поглядел на старшего в охранении. Во взгляде Веслоусова блеснуло легкое сочувствие. — Шо ж, — сказал он, отступая на шаг в сторону. — Удачи вам, товарищ старший лейтенант. — Спасибо, сержант, — кивнул тот и быстрым шагом двинулся вниз по улице, с обеих сторон обставленной облупившимися, но вполне еще крепкими халупами. Вскоре с правой стороны показался богатый беленый дом ранее принадлежавший, вероятно, местному пану-мироеду, а ныне принявший в свои недра штаб-полка. Калитка в свежевыкрашенном зеленом заборе была распахнута и открывала вид на бойца, лет тридцати в выцветшей форме пехотинца. Боец вольготно расположился на коричневой лавке и лузгал семечки, как будто сидел не в центре Европы, а где-нибудь в Рязанской деревне, и не было вокруг никакой войны. Семечки горстями изымались из кармана и с шиком закидывались по одной, прямо в широкий как ворота, рот. По наглому виду и всей повадке в нем безошибочно определялся ординарец, явление в армии новое и даже чуждое, но вполне уже прижившееся. Официально ординарцев Красной, она же советская армии, как бы не существовало, но на практике халуйская эта должность была очень востребована и старшими, и высшими офицерами. И это вот было понятно. Ординарцы, или, говоря старым языком, денщики, сильно облегчали бытком составу. И хоть официально никакого статуса они не имели, но на практике часто забирали себе большую власть. Ординарец всегда знал, в каком настроении командир, можно ли к нему сунуться прямо сейчас или лучше подождать. Старлей, правда, к комполка не собирался, но прежде чем бестолку мыкаться по селу, хотел уточнить, где тут расположен особый отдел. Особо отдел, — повторил ординарец, собирая рот в куриную гуску и, моргая белесыми ресницами, так, будто его спросили, где здесь дорога в Африку. — А что там? Неопытный человек, вероятно, встал бы перед таким вопросом в тупик. Но Мазур был человек опытный. — Там особисты, — объяснил Старлей. Как ни странно, такой ответ совершенно удовлетворил ординарца, и он, удивительным образом искривив указательный палец, и, тыкая им впереди себя, довольно внятно рассказал, как Старлею добраться до нужного места. Спустя пять минут Мазур уже поднимался на крыльцо крепкой беленой избы и, стукнув для проформы кулаком в дверь, вошел внутрь. В синях стоял письменный стол, за которым восседал коротко стриженный насупленный старшина. К кому буркнул он, не глядя на гости? Старший лейтенант Мазур вызван в особое дело радиограммой, — объяснил Старлей. Старшина насупился еще больше, открыл лежавшую перед ним тетрадку и повел пальцем по странице. Дошел до фамилии Мазура и, не меняясь в лице, пробурчал. Второй кабинет. Первым кабинетом оказалась проходная комната, в которой сидела за столом и подкрашивала глаза хорошенькая медсестра. Она стрельнула глазками в сторону Мазура, но тот, видно, ей не показался. Сделав презрительную мордашку, медсестра, как ни в чем не бывало, продолжала краситься. Из первой комнаты двери вели и в другие помещения, на каждом висел свой номер. Увидев табличку «Два», Старли подошел к двери вплотную и стукнул. Изнутри раздалось хмурое «Войдите», и Мазур вошел.